Кризис. Вердеревский. Я вижу, что развал идет полным ходом. Петропавловск вынес резолюцию с ультиматумом Временному правительству убрать десять министров в двадцать четыре часа и постановил бомбардировать Петроград, если это требование не будет выполнено. Слава отказывается идти в Рижский залив. Я уже не говорю о доверии к себе». Теперь в таких серьезных событиях личности тонут. Протокол беседы адмирала с центра Балтом. Опять они уходили. Навик отдавал концы. Дунуло ветром слегка, качнуло эсминец справа. Вот и море. Слава Богу, перекрестил Сартенье. — Здесь митингов нет, и брататься корабли еще не умеют. Это тебе не солдаты. Сунул в карман кителя блокнот, обошел нижние отсеки. — Товарищи, подписывайтесь на заем свободы. — Ну, кто даст? — Портнягин, тебя на пять рублей подписать можно? Не похудеешь? Качнул еще раз. и матрос уперся сапогами в палубу. «Чего, — Чего-чего? — спросил, потускнев лицом. — Ну, три рубля. Будешь подписываться? — Нет. На кой? Поход продолжался. От носа до кормы. Никто не жертвовал денег на продолжение войны. Артенев вернулся на мостик, уже весь мокрый от брызг, косо-взлетающих из-за борта, и там отряхнулся. Хоть бы дали мне кафтаранга и уйти с этой собачьей должности. Визгу много, а шерсти мало, как от поганой кошки. Балтийский флот вступал в новую полосу испытаний, для многих неприятную. Стали тасовать офицерские кадры, Для офицеров чистка кают-компании была как жупел. А куда денешься? Навик пролетал за ганга, берега едва белели вдали. За себя я спокоен, — зевнул граб. Меня чистка не коснется, ибо я вступил в демократический союз офицеров. А вы? Артенев поднял глазам бинокль, чтобы не отвечать сразу. В панорамах линз серебристо струилась морская тишь, косая и безнадежно мазнула по горизонту клочком паруса. Над рыбным косяком кружили чайки, словно пчелы над банкой с вишневым вареньем. «Какой я политик!» — ответил старшой. «Впрочем, если меня выбросят с флота...» Это станет трагедией всей моей жизни. Буду на Невском весь в орденах продавать спички поштучно. Неожиданно он вспомнил того пленного немца с крейсера Норбург, который советовал экономить на спичках. Черт побери, а ведь он был прав тогда. Спички на Руси пошли на вес золота, а дрова в Питере ценились чуть ли не в бриллиантовых каратах. — Пусть и вышибают, — сказал Мазепа, — меня примет Колчак. Черноморский комплектуется из украинцев, и над его флагманом скоро уже взовьется желто-блокитное знамя Великой Украинской Рады. Из штурманской рубки с юмором откликнулся Потаржинский — — Рада и сама не рада, что она рада. — Не смешно, — злобно отвечал Мазепа. — Украина способна стать великой мировой державой. Она засыплет всю Европу дешевым хлебом, даст свой уголь, свое железо, свой интеллект пилипенок. В белом кителечке скатился по тропу артиллерист. — Мало вам политики, так вы еще в этот щербет-навоз мешать стали. Я вот русский, и знаю только одну раду — переславскую. Граб потянул на руках истертые старые перчатки. Одно могу сказать. Раньше, в так называемое проклятое царское время, русский флот — Подобных вопросов не ведал. Минер, поняв свою отверженность, с вызовом нырнул в люк. А мы вот посмотрим, выпалил снизу, как запоет великой России, когда миллион солдат малоросов откажется за нее воевать, и ногою не ступит дальше своей Украины. Навик, легко кренясь, шел на среднем. Артеньев машинально глянул в репитер гирокомпаса, спросил Потаржинского. — Вацлав от отчего мы изменили курс? — Не меняли. — 118. — А на румбе — 34. — Может, гирокомпас у нас скис? — Внизу корабля. В кардановых кольцах гудел ротор гирокомпаса. Возле него вахтенный электрик читал дюма. — Ты его не ударил ли? — Или перегрелся ротор? — Нет. — Точно держимся в меридиане. На руле невозмутим стоял кондуктор Хатов. — Хатов? — спросил его Артенев. — Какой был дан тебе курс? Сто восемнадцать. А на Румбе? На Румбе тридцать четыре. Сергей Николаевич не находил слов. Под монастырь нас подводишь? Куда гонишь? На базу. И не кричи на меня. Кто тебе приказывал? Команда устала шляться без толку, ответил Хатов. а ревком на века плевать хотел на ваши приказы. Гоню в ганга!» Кулак Артенева ловко перехватил сзади фон Граб. «Спокойно, Сергей Николаевич, спокойно. Или вы не знаете, какие сейчас настали счастливые времена?» Артенев в яростном бешенстве наблюдал, как наплывает на корабль финский берег. Его похлопал по плечу штурман. — Хочешь, развеселю последним анекдотом? — Вот самый веселый анекдот. Показал Артенев вниз. На шкафуте стоял механик Дейчман и подхалимски подхахатывал в окружении матрасни. Было в его фигуре что-то мерзкое. — А ведь был человек, — сказал Артенев. вот до какого скотства может довести подленький страх за свою шкуру зато наш мех понимает что тебя вот с новика выкинут а он останется потому что ты сатрап а он демократ едва зашвартовались в ганге Как Артеньев сразу спустился в каюту, нажал педаль на разблоке, явился рассыльный. — Гальванёра Семенчука! Быстро! Семенчук явился. Сесть ему он не предложил, но, учитывая новые времена, и сам не садился. Расхаживал, словно зверь в клетке. — Это ваша работа? — Комитетчиков? — Можно ли до такой степени... разорять дисциплину. Самовольно снялись с дозорной линии и обнажили перед врагом громадный кусок моря. Семенчук шагнул на середину каюты. — Разве я? — развернул эсминец на ганге. — Ты большевик! — ответил ему Артенев. — Это ваше влияние. Кто, как не Вы! Замудриваете лукаво насчет ненужности войны. Вот и результат. Чего ваша левая пятка еще пожелает? Семенчук, не дослушав, за собой дверью. Жилую палубу забили матросы. Пришли офицеры, подавленные, одетые на новый манер, английский, без погон, с нашивками на рукавах, Без кантов на фуражках. Сейчас их жизнь, их судьба Зависит от этих зубастых и вихрастых парней, Которые раньше по ниточке у них бегали, А сейчас господа положения. Бросают окурки в иллюминаторы, Кричат весело, будто собрались в цирке. «Начинай! Кто первым номером у нас?» Заслуга Артениева как старшего офицера, что навик не знал мордобоя, это обстоятельство, которому раньше даже не придавали значения, сейчас, после революции, стало весьма существенным. Судя по настроению матросов, офицеры поняли, что сегодня их семья кого-то лишится. Знать бы кого! Артеньев даже не удивился, когда поднялся Хатов, и доложил собранию, — Итак, братишки, всю нечисть, доставшуюся нам в наследство от Николая Кровавого, покидаем сегодня за борт. Че молчите? Выдвигай кандидатуры на удаление с флота. И сам бросил в голдеж Кубрика, как бомбу, Старлейт Артеньев, разве не деспот? Да коли же терпеть моего тиранства станем? — Постой, — встал Семенчук, — остарлейте потом. О нем разговор особый. — Сначала профильтруем спецаков. Грабфа не тронули как демократа. Дружно перетирали кости минеру и артиллеристу. Решили не вышибать. Только продрали с песком и с мылом за привычку не выкать матросу, а тыкать. Ладно, еще молодые исправятся. Дейчман демонстративно отошел от трапа, возле которого собрались все офицеры эсминца. Инженер-механик решил окончательно слиться с народом. Забился в самую гущу своих машинных докотельных, дымил оттуда, вполне демократично, козьей ножкой, даже покрикивал на офицеров. — Ничего, этих можно. В случае чего поправим. И вот тут поднялся Портнягин. — А вот наш мех, — сказал про Дейчмана. как его прикажете обсуждать за матроса или за офицера в котельных у нас беспорядок только жабы еще не скачут кочегары изленились холодильники текут а мех из нашей же махры цигарки себе крутит хоп что ему раздался голос бессовестный верно ребята — Зачем нам такого? Мы раньше тридцать два узла давали играючи, а сейчас двадцати пяти не вытянем. — Я думаю, — сказал Семенчук, косо посмотрев на Артенева, — такие, как дейчман, не нужны. Флот без порядка не флот, а шалтай-болтай. Приятелев разных мы и сами себе сыщем. Не затем ты офицером сделан. Учился стока, чтобы покуривать с нами. Веселые скрипки запели в душе Артенева. Он крикнул Встаньте, мех. Это ведь про вас говорят. Дейчман поднялся, крутя в пальцах бескозырку. Кетелечек раздрызган, без пуговиц, без воротничка, весь в маслах едучих. Чувство золотой середины дается не каждому. Нужен для этого талант. А бездарные актеры всегда переигрывают. — Я же за вас, братцы! — провозгласил он плачуще. И тут раздался хохот. Страшный, издевательский. «Гляди-ка! Он за нас! Ну, комик зырянин! счинушил Дало его с эсминца, чтобы пайка даром не трескал! В стране бабы сидят голодные детишки, а он жрет здесь! За что? Убрать с флота сами справимся! Я с вами!» — взывал Дейчман. — Как матрос с матросом! — А коли матрос ты, — отвечали разумно, — так валяй в боевое расписание по графику, к форсункам вставай! Дейчман поплелся к трапу, и офицеры расступились перед ним, как перед прокаженным. Один вылетел из их компании. — Что ж, решение справедливое. А сейчас будет несправедливое. И Артенев уже внутренне сжался в комок, беду предчувствуя. Теперь о старлейте! — настырно тащил за собой собрание хатов. Ведь он, когда послабление всем нам от революции выпало, гайку эту самую взял и крутил. «Крутит, крутит, крутит!» Исказив лицо, Хатов показал, как Артеньев крутит гайку. «Ведь он садист! Ведь он наслаждается, когда мы с вами дисциплинированы!» Кубрик надсаженно орал сотню здоровых глоток. «Давай контру за старшим, чтобы по всей важности...» Контра будет, пообещал Хатов, поворачиваясь к Артеньеву. Вот вы нам и обрисуйте в красках свое отношение к борцу за народную свободу министру Керенскому. Пожалте. Артеньев скупо кашлянул в кулак. Видите ли, начал сердцебиение. Александр Федорович, это, в моем понимании, как политик, пока не дал ясных решений. Он отделывается речами, которые способны удовлетворить каждого в принципе, но никого на практике. А что же касается моего личного, я подчеркиваю это отношение к нему как к военному деятелю, то пока он себя не проявил в этой области во Ха -ха -ха! расцвел хатов довольный видели как он гнусную контру плетет такого голыми руками за хвост не поймаешь а ты бы за шею хотел его спросил хатова семенчук — Ответ давай, — ревела палуба. — Конкретно о Сашке. Артеньев позеленел от гнева. Стоит ли осторожничать? — Даю ответ по существу, — объявил он команде. — К вашему Сашке Керенскому я отношусь как к жалкому фигляру. Политическая проститутка. Вот я сказал, а теперь вышибайте меня с флота. Ему сразу стало легко. В палубе наступила тишина. — Опять гайку законтрил! — вздохнул кто-то, будто сожалея. Подал голос боцмана-сминца. — Шкура Ефим Слыщенко. — Да чего в Сашку-то Нам с Керенским не воевать, не плавать. Старшой здесь фигура. Вот о нем и рассуждайте. Неожиданно завел речь больной матрос из минной команды. Лежал он на втором ярусе стандартных коек, говорил тихо, с высоты. Старшова-то как раз и надобно поберечь. А загайки, явонные, спасибо, надо сказать, крутит и верно делает, что крутит. У него такая собачья должность. Нам волю дай, так мы в два счета все тут раздрипаемся. — Не понимаю, — говорил больной, — чего вы так дисциплины пужаться стали? — Не волк же. Не сожрет она нас. «Замашки старорежимные!» — начал было Хатов наседать снова. Но тут Артеньев бросился от трапа в контратаку. «Врешь! Дисциплина воинская — это не замашка тебе. Режим старый, режим новый, а дисциплина всегда будет основным правилом службы». Я не против революции, но я враг разгильдяйства, которое некоторые прикрывают именем свободы. Что за дурная появилась манера? Если я говорю, что палуба грязная, и ее надо прибрать, вы устраиваете митинг на тему «убирать или не убирать?» Я ненавижу ваше словоблудие. «Морду бы вам бить за такие вещи! Слышали?» — спросил Хатов. «Он еще вас закрутит! Закручу!» Открыто признался Артенев и взялся за поручни трапа. Следом за ним поскакали наверх и другие офицеры. Артенев не любил споров на политические темы, но после этого собрания он разговорился. Я не совсем понимаю, как мыслят себе большевики дальнейшие от того, что они порой провозглашают конец войны? Война ведь сама не закончится. Иной раз финал войны гораздо труднее ее прелюдии. И что будет? спрашивал Артенев. Что будет, если немец пойдет на большевика со штыком на перевес? Он побежит, — огорчился Петряев. Да. А за ним, увлеченные его пропагандой, побегут и другие. Вот что страшно, вот что преступно. Маркс учит, — заметил граф, что у пролетария нет отечества, нет любви к родине. Патриотизм. Коммунисты причисляют к серии буржуазных извращений ума и сердца. Вестовой Платков сбросил с плеча полотенце, навестил Хватова. А там опять контрят. До да чего мне надоело посуду для них перемывать. Петряев, гад, сейчас сразу две тарелки испачкал. Хлеба кусок возьмет? Давай под него тарелку. ну ведь скатерть чистая. Ну, взял бы да положил хлеб на стол, как все порядочные люди делают. Так нет, ему еще тарелку подавай. Мне уж так опротивило, что я плюну, бывает, полотенцем по тарелке. Плевок разотру и подаю к столу. Чисто! ваше благородие хатов собирался ехать в петроград набрав в рот сахарного пескон разжевывал его до сиропного состояния потом клейкую жижицу искусно размазывал языком по своим ботинкам обувь на глазах преображалась становилась лаковой как из магазина еду по делам сообщил князь карапоткин наш вождь из эмиграции возвращается сорок один годочек не бывал дома человек большевики ленина своего наять встречали мы тоже не подгадим вот еду ежели не приду встречать стрекашка обидится